Но только с появлением стабилизаторов, с возникновением нарам местных отделений Вселенского бюро миграции, возникла проба в том виде, в котором крокодил познакомился с ней. Искусный механизм отбора. На планете, где, если верить источникам, изначально не было естественного отбора в природе, мигранты-чужаки не могли пройти пробу, не могли оставить потомство, если повезет,